Лондон. Министерство иностранных дел. Правительство Вигов. Что пишет сэр Витворд? Секретная миссия в Лондон русских. Цель поиски невесты для царевича Алексея, наследника русского престола. И кому же поручена эта миссия? Гюизено Милорд. Гюйзену, мне незнакомо это имя. Бывший воспитатель наследника милорд, но главным образом учитель голландского языка. Его чины и официальные звания никаких. Но это же несерьёзно и унизительно для английской короны. Мы вправе пренебречь подобной креатурой. Осмелюсь высказать свое мнение, милорд. Очень легко повторить ошибку правительства короля Вильгельма Когда сам царь Пётр пробыл в Англии три с лишним месяца, а правительство так и не сумело установить с ним личных контактов. Не забывайте обстановку 1698 года. Рисвикский мир был только что заключен, И хотя Людовик XIV признал короля и даже обещал отказаться от поддержки Якова II, но по-прежнему предоставлял изгнаннику убежище. Общей ситуации грозила скорой войны с Францией. К тому же, царь Пётр не производил серьезного впечатления. Все время какие-то переговоры с ремесленниками, купцами, работа на верфях. А в результате строительства русского флота, закупленное оружие, снаряжение для кораблей, нанятые моряки, ремесленники, военные специалисты, мой бог, он не забыл даже музыкантов, то ли трубачей, то ли гобойистов. Однако вы должны признать, его политическая миссия закончилась полной неудачей. Прошу прощения, милорд. Неудача в политической игре понятие далеко не абсолютное. Отказ Голландских штатов поддержать русское государство в войне с Турцией ничего не изменил в том, что Азов уже принадлежал русским, а с созданием собственного флота их потребность в поддержке со стороны западных держав существенно уменьшалась. Тот, кто играет, тот всегда возьмет свое или тем, или этим. Так помнится писал этот испанец Лопе Вега. Что ж, займемся в таком случае вашим Гюизеном. Его реальная роль при русском дворе. Почему мне знакомы иные имена воспитателей царевича? Если не ошибаюсь, это были генерал Карлович, саксонец Наигебауэр, но Гюизен Позволю себе напомнить последовательность событий, милорд. По возвращении из Англии царь Пётр решил направить своего сына учиться в Дрезден под руководством генерала Карловича. Однако смерть генерала заставила Петра пересмотреть свое решение. Царевич был оставлен в России, и к нему приглашён саксонец Неге Балер, в прошлом учившийся в Лейцепском университете. Нейкебауэр неужился с Меншиковым, и через пару лет получил отставку. Именно его и заменил Гюзен. Тоже получивший в конце концов отставку. Нет, нет. Гюзен вполне удовлетворил Петра. Но с 1705 года царь стал его использовать преимущественно для дипломатических миссий. Что говорить, Россия за это время достигла многого. Она не только начала войну со Швецией, она успела взять Нарву, Ивангород, Дерпт. И Гюзен исполнил хоть одну миссию. В Берлине и в Вене в том же 1705 году. Но теми миссиями руководил Пётр Бистужев-Рюмин. Совершенно верный милорд, и в данном случае в подготовке поездки Гюзена участвует именно он. Кстати, что нам известно о Бестужеве? Вышивева Егода в городе на Волге Симбирске 41 год, два сына и дочь. Дипломатические миссии. В 1705 году первая. Причина назначения скорее всего, родственные связи жены. Его супруга Евдокия, дочь того самого Ивана Талызина, который побывал в Лондоне в 1662 году в составе русского посольства. Спустя пять лет получил назначение послом в Польшу. Позднее занимал значительные должности в русском государстве. А его собственные связи при дворе, дальние родственники среди стольников вдовствующей царицы Просковьи, супруги старшего брата царя, близкие, подобные ему самому в тех же званиях при Петре. Хумён видтворт не оговаривал специально этого обстоятельства. С Гюизеном постоянно поддерживает хорошие отношения. Между прочим, ваш учитель не может принадлежать к числу тайных или явных сторонников Царевича Алексея. совершенно исключено. Откуда такая уверенность? Все официальное окружение Царевича, люди и притом довереннейшие самого Петра. Царь может обманываться, царь. Но не Александр Меньшиков. Причем здесь Меншиков? Это главный протектор Гюизена. С этого и надо было начинать. И без Рюмина, о нет, Меншиков и Бестужев терпят друг друга не больше. Похоже, что Пётр получает таким образом возможность перепроверять их действия. Если Меншиков и дальше сохранит свое положение исключительного царского любимца, у Бестужева будет слишком мало перспектив. Возможно, но пока он преисполнен энергией и ищет случаи ее применить. Вы говорите о нем, будто специально занимались его курикулом Вите, учёным жизнеописанием. Почти. Дело в том, что в Вене с ним близко познакомились лорд Ребби и сэр Степней. Ах, так.